триллиан была очаровано прочитанным, но, скрипя сердце, решила, что Западу с его нынешним настроением лучше и не мечтать об уроках летания, ни о хождении пешком по горам, ни о борьбе с Брантьевартигорнским государственным управлением за признание законным свидетельства о переезде. Все эти занятия были перечислены под заголовком «Досуг в мире несбыточного». Взамен она направила корабль на алло сенеку планету льдов, снега, умопомрачительных красот природы и ужасных морозов. Подъем по горным тропам со снежных равнин «Лиски» до вершины хрустальных пирамид Састантуса долог и утомителен, даже при наличии реактивных лыж и упряжки синекских снегодавов. Но открывающаяся сверху панорама, ледники безмолвия, мерцающие призматические горы и хор призрачных э, ледяных светляков вдалеке вначале замораживают разум а потом медленно возвышает его к еще невиданным высотам наслаждение прекрасным. Триллиан казалось, что это-то ей и требуется после всего пережитого. Они легли на низкую орбиту. Под ним расстилались серебристые белые ризы Алла Симаниуса Сенеки. Зафат не покидал кровати. Одну голову он засунул под подушку, а вторая до поздней ночи разгадывала кроссворды. Триллион вновь терпеливо кивнула, досчитала до в общем число было не маленькое и сказала себе, что на данном этапе самое важное хотя бы разговорить Зафада. Отключив всю кухонную автоматику, она приготовила самый роскошный ужин какой был в ее силах, аппетитно прожаренное мясо, ароматные фрукты, благоуханный сыр, коллекционные альдебаранские вина. Неся в руках под нос с ужином, она вошла к Зафаду и спросила, нет ли у него желания поговорить. — Сгинь в вакуум, — сказал Зафад. Триллин терпеливо кивнула самой себе, досчитала до предыдущего числа в кубе, вяло швырнула под нос в стену, прошла в телепортационную кабину и просто ушла из его жизни. Она даже не задала машине никаких координат, ей было все равно, куда бежать, она просто ушла превратилась в случайный набор точек, странствующий по вселенной. «Хуже нигде уже не будет», — сказала она сама себе, нажимая кнопку. «Скатертью дорожка», — пробормотал Зафот, перевернулся на другой бок и всю ночь не смыкал глаз. Весь следующий день он, не зная отдыха, мерил шагами корабельный коридор и делая вид, что не ищет Триллиан, а просто прогуливаться, хотя и знал, что ее больше нет на борту. Компьютер донимал его вопросами, что за читовщина тут происходит, но зафод заткнул его терминал электронными кляпами. Потом стал выключать освещение. Все равно тут больше ничего не покажут. А больше ничего не произойдет. Как-то ночью, а теперь на корабле ночь длилась постоянно, лежа в постели, он решил взять себя в руки, предпринять что-нибудь конструктивное. Он резко сел на кровать и начал натягивать одежду. Ему пришло в голову, что во вселенной непременно найдется кто-то, кому жизнь кажется еще более беспросветной, тяжелой и треклятой, чем ему. Следовательно, надо отыскать этого собрата. На полпути к рубке его осенило, что это вполне может оказаться Марвин, и он бегом вернулся обратно. На несколько часов спустя вновь отправился в свой скорбный обход темных коридоров, срывая зло на любезных дверях. Тут-то он и услышал пресловутое «Уф!», что его страшно встревожило. Нервно опираясь о стену коридора, он морщил лоб, то есть лбы, словно пытаясь откупорить и бутылку методом телекинеза. Прижав к стене кончики пальцев, он ощутил странную вибрацию. Теперь слышался какой-то негромкий шум, и исходил он определенно из района рубки. Проведя рукой по стене, он нащупал нечто ценное. — Ау, компьютер! — причептал он. — столь же тихо произнес компьютерный терминал рядом с ним. — У нас на борту кто-то есть? М-м? ответил компьютер. Кто же? М -м -м -м", сказал компьютер. Чего? Хм, закрыл руками одно из своих лиц. Озарка, он спаси и сохрани, пробурчал он под нос и пошел по коридору в сторону рубки, откуда доносились. Все более громкие и деловитые звуки. К сожалению, именно терминалы рубки заход и заткнул кляпом. «Компьютер!» — вновь прошипел он. м м Когда я вынул тебя кляп, м м напомни, чтобы я отдал сам себе в зубы!» м все равно, какой головы, скажи мне только одно!» Одно мычание вместо «да», два вместо «нет». Оно опасно? М -м -м. Опасно? М -м. Ты случайно не сказал «мм» дважды? М -м -м. Хм. Он приближался к рубке лилипутскими шажками с таким видом, будто предпочел бы улепетывать от нее великаньими. Так оно и было. Он был уже в двух ярдах от двери рубки, и когда до него внезапно дошло, что дверь, обязательно поздороваться с ним. Зафат застыл, как вкопанный. Ему так и не удалось отключить разговорные блоки дверей. Так-то он надеялся войти незамеченным. Из-за замысловатой формы рубки в виде сердечка дверь находилась в укромном уголке. Обреченно прислонившись к стене, Захат произнес несколько выразительных слов, немало шокировавших его другую голову. Созерцая тускло-розовый контур двери, он осознал, что в мраке коридора еле-еле различаются границы сенсорно-тактичного поля, которое предупреждало дверь о появлении кого-то перед кем следует раскрыться с любезными словами. распоставшись по стене, он стал пробираться к двери, только бы не нарушить рубежи поля, еле-еле заметные. Затаив дыхание, он возблагодарил судьбу, что последние несколько дней меланхолично провалялся на кровати, а не пытался сорвать зло, терзая спандеры в спортзале, и тем самым накачивая мускулы. Тут он решил, что пора заговорить. Сделав несколько опасливых вдохов, он прошептал. «Дверь, если ты меня слышишь, ответь мне только тихо, тихо, тихо». Тихо, тихо, тихо дверь прошептала. «Я вас слышу». «Хорошо». Через минуту я попрошу тебя раскрыться. А когда раскроешься, я тебе прошу, не говори, что тебя-то осчастливило. Ладно? Ладно. А также я тебя прошу, не говорить, что ты очень рада быть полезной или что ты польщена честью. А раскрыться передо мной и много довольна. Вновь затворится сознание выполненного долга. Ладно? Ладно. Я не хочу, чтобы ты желала мне приятно провести день. Поняла? Я поняла. Ладно, сказал завод. И напрягся. теперь раскройся. Дверь тихо отъехала в сторону. Завод. Тихо проскользнул в нее, дверь тихо закрылась за ним. «Я все правильно сделала, мистер Биллброкс», — громко поинтересовалась дверь. «Прошу вас, представьте себе», — сказал зав отряду белых роботов, которые обернулись на голос, — что у меня в руке крайне крупнокалиберный пистолет бластер системы громовержец. воцарилась бесконечно холодная зловещая тишина. Роботы пялились на запада, душераздирающим покойницкими глазами. Они стояли неподвижно, И внешность произвела неуловимо устрашающее впечатление даже на запада, который видел их впервые и даже ни разу о них не слыхал.